Глава семнадцатая Тармерион отошёл, а я смогла немного расслабиться и до конца урока только наблюдала за успехами Эфрис. У них отлично получалось. По знаку учителя Лейва изображала первую Арну, и через несколько секунд её источник становился виден невооружённым глазом. У Эфрис это был огненный шар, похожий на пылающее солнце. Он зависал в воздухе над сложенными в щепотку пальцами. Его размер зависел от уровня магии. У Намааси шар был размером с футбольный мяч. Интересно, а как он выглядит у меня? В очередной раз я попыталась сконцентрироваться на своём источнике и в очередной раз провалила попытку. Толку от седьмого уровня, если я такая бездарность? От раздражения хотелось взвыть в полный голос, но, к счастью, два часа пытки подошли к концу. Тормерион попрощался с нами и вышел, а девушки загалдели все хором, хвастаясь и поздравляя друг друга с первой победой. «Инна, не переживай, надо мной склонилась на Мааси. У тебя обязательно всё получится». «Да я не особо переживаю», — проворчала в ответ. «Лучше встать, помоги, ног не чувствую». «Ох, прости, никак не привыкну, что тебе даже это тяжело даётся». Она протянула руку, а я крепко ухватилась за неё. С горем пополам мне удалось встать на ноги. «Я тоже», — призналась. «Ну что, идём на историю?» И щелкнула пальцами, подзывая свой шарик. Обычно во время уроков все наши надсмотрщики висели под потолком. Подлетев, Тесла вдруг запищал, привлекая к себе внимание. И остальные шарики тоже. «Внимание, Лейвы!» — раздался голос Тара Байерса, нашего куратора. «В расписании уроков внесены изменения. Ознакомьтесь». Все насторожились. Разговоры и смешки моментально затихли. «Тесла, разверни расписание!» — приказала я, ощущая всеобщее напряжение. Шарик тут же выпустил полупрозрачную ленту, на которой чернели ровные строчки. Только одна из них подмигивала красным, привлекая внимание. «Так, и что тут у нас?» Рядом нахмурилась на Моасе. «Физическая подготовка», — прочитала стоящая рядом и Фриса. Судя по голосу, Шимайли. «Второй уровень». «А как же история?» «Её передвинули в конец дня», — ответил ей кто-то. «Какая такая подготовка?» Простонала я, чувствуя, как внутри поднимается злость. Да я и так еле дышу. Минуту назад я радовалась, что урок медитации закончен, и меня ждёт законный стул на уроке истории, где я смогу спокойно сесть и вытянуть ноги. И что ковылять до кабинета Тара Дрохи война? учителя истории и этикета, недолго. Всего один лестничный пролёт. Уж как-нибудь справлюсь, хотя ног до сих пор не чувствую. Но урок физкультуры... «Они меня угробить хотят». Кто эти «они» — додумать не успела, потому что снова заговорил куратор. «Лейва Инна, проследуйте в деканат. На вас поступила жалоба от Тара Мериона». «Вот гад!» Злость во мне отозвалась магическим всплеском. Я почувствовала, как наэлектризовался и заискрился воздух вокруг меня, а следом, поглощая выброс, вспыхнули браслеты-блокираторы. И вот так каждый раз стоит мне разозлиться или обрадоваться. Самое странное, что моя магия света проявлялась совсем не сиянием, как можно было от неё ожидать, а вспышками молний и электризацией моих волос. К тому же она не имела ни малейшего отношения к светлой магии. Последнее я узнала из учебного трактата «Магические стихии». Там было сказано, что мой дар позволяет использовать свет во всех его проявлениях. Вспышки, светящиеся шары, молнии, различные световые волны и даже освещение местности. И что я могу тянуть силы из любого источника света, будь то хоть солнце, хоть огонек свечи. В этом магия света была очень схожа с магией огня, как и сказал ректор на испытании. А ещё он сказал, что найдёт мне учителя. Да только поиски затянулись. Уже две недели прошло, а никто не откликнулся. «Тебя проводить?» Сочувственно предложила на маасе. «Нет, спасибо, сама как-нибудь доползу». «Ну ладно». В её голосе проскользнули нотки сомнения. «Тогда я побежала, а то уже скоро урок». Впрочем, я была даже рада, что вместо физкультуры мне предстоит общение с деканом. У него в кабинете есть не только стулья, но и мягкие кресла. Это то, что мне нужно сейчас. Так что я поковыляла в нужном направлении. Не так бодро, как хотелось, потому что при каждом шаге ступни словно пронзала сотни иголок, но со всем энтузиазмом, который могла выдать в данный момент. Тесла повёл меня короткой дорогой. Через несколько минут я вошла в главный корпус, затем поднялась на второй этаж и вежливо постучала в дверь кабинета. «Ходите, Лейва Инна!» Дверь распахнулась, открывая сидящего в кресле недовольного ректора. «Вот кого я здесь не ожидала увидеть, так это его!» Остолбенев от неожиданности, поискала глазами декана. Тот сидел за столом на своём законном месте. А вот ректор занял то кресло, в которое я уже мысленно плюхнулась. «Ну-ну, проходите, не стесняйтесь». Делионарис слегка усмехнулся. Вид, предложи стул нашей гости». Декан щёлкнул пальцами. Перед столом напротив ректора возник стул с мягким сиденьем. «Садитесь, Инна», — кивнул Делионарис. «Тормерион прислал на вас жалобу». «По его словам, вы сильно отстаёте от группы и даже не пытаетесь это исправить. Скажете что-то в своё оправдание». Я послушно вошла и села, сложила руки на коленях и слегка опустила голову. Заметила, что маги не любят, когда им смотришь в глаза, даже если твоё лицо скрыто вуалью. «Господин ректор, вам и так всё известно», — произнесла смиренным тоном и откинула вуаль, а потом самым честным видом заглянула ему в лицо. «Причину моей неуспеваемости вы можете прочитать в моих мыслях». «Хм...» Дилионарис с готовностью впился в меня пристальным взглядом. «Я подозревал, что отправить вас обучаться с эфрисами будет не лучшим выходом, но другого варианта пока нет. Даже не знаю, что делать. Разве что удовлетворить просьбу Тары Мериона и назначить вам дополнительные занятия». «Вы обещали, что у меня будет личный учитель», — напомнила, опуская вуаль. К сожалению, с этим пока помочь не могу. Если бы ваш уровень был чуть поменьше, хотя бы пятый или четвёртый, то было бы проще найти наставника. Но его седьмым уровнем может обучить только маг света седьмого уровня, а их, как выяснилось, в Арбадоне всего трое. Сам король Бардан, его старший сын принц Рандир и верховный маг королевства, глава магического ковена Хорген Афалион. «Разумеется, никто из этих достопочтенных мужей не может оторваться от важных государственных дел ради вашего обучения. Но не переживайте», — добавил он, услышав мой тяжкий вздох. «Я отправил запрос на учителя в соседнее королевство». «Я слушала его и понимала, что моя исключительность снова оказала мне медвежью услугу». «И почему так? Ведь в прочитанных мной академках всё было совсем иначе». Там главная героиня, получив исключительный дар или силу, становилась лучшей ученицей, сильнейшей магичкой и даже выходила замуж за принца. Принца. Что? Я вскинула голову, понимая, что пропустила мимо ушей последнюю фразу ректора. Я говорю, что пришёл сюда не расстраивать вас, а наоборот подбодрить. Улыбнулся Дионарис. Из всех учениц вы первая кандидатка в невесты для главы Ковина или принца. А «Я несколько растерялась. Почему я?» «Из-за вашей стихии. В начале этого года принц Рандир и господин Хорген прислали запрос на участие в аукционе. Они собирались сражаться за лучшую выпускницу факультета огня, но теперь у меня есть вы, источник магии света. Я уже сообщил им о вашем существовании, и оба изъявили желание заполучить именно вас». Глаза ректора алчно сверкнули. Не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, о чём думает этот тип. Деньги, золото, власть. Старший сын короля, то есть наследник престола, и глава магического ковина, что в нашем мире аналогично нашему премьер-министру. Точно люди не бедные. Начнут торговаться за мою душеньку, выложат каждый по состоянию, а может даже по два. Ой, что-то мне уже страшно. Как бы мой будущий муж не разорился, выкупая меня. Но перспектива такая заманчивая. Какая попаданка не мечтает стать женой принца? Ну или верховного мага хотя бы. Мою мысль прервал стук в дверь. «Кажется, это наш новый учитель физической подготовки», — поморщился Делионарис и обменялся с деканом досадливым взглядом. «Ладно, Инна, идите. Вашу ситуацию мы ещё обсудим». Я поднялась и поспешила к двери, но едва распахнула её, как нос к носу столкнулась с Арданом. Сердце радостно трепыхнулось, на губах заиграла улыбка. Это глупо, я знаю, но обрадовалась ему как родному, и уже рот открыла, собираясь спросить, как дела. Но этот волчара даже не посмотрел в мою сторону, будто я пустое место. Его взгляд, устремлённый на ректора поверх моей головы, был предельно бесстрастным, как и голос, который произнёс. «Господин ректор, ваш секретарь сказал, что вы здесь. Подпишите документы о моём назначении». Что? Арден будет работать в академии? Новость настолько ошеломила, что я так и осталась в кабинете, пялись на широкую спину, обтянутую кожаной курткой. Ведь этот гад, пройдя мимо меня, так и не обернулся, как будто не узнал. Но ведь этого не может быть. Даже если я для него была одной из многих, мы виделись всего две недели назад. Он же не старый склеротик, чтобы за такой короткий срок моё лицо совершенно выветрилось у него из памяти. Или у оборотней всё по-другому? С глаз долой и сердце вон. О чём ты, Инна? Какое сердце? Возможно, у оборотней память так устроена. Те, кто не имеет значения, в ней не задерживаются. Лейва, Инна, вы что-то хотели? Мои размышления о когнитивных способностях Ардена прервал ректор. Нет-нет, простите, просто задумалась. Тогда идите переодевайтесь, у вас скоро урок. До свидания, вздохнула я. С обидой ещё раз взглянула на недрогнувшую спину охотника и вышла из кабинета. Дверь толкнула совсем не сильно, так что закрывалась она медленно. А я встала сразу за створкой и навострила уши. Как выяснилось, не зря, потому что ректор произнёс то, чего я ну никак не ожидала услышать. «Вы опоздали, Лунара. Мы ждали вас ещё вчера». Голос ректора был холоден, если не сказать, сочился неприязнью. «В этом нет моей вины. Меня задержал Его Величество». Арден не лебезил, не хвастался. Он просто констатировал факт. Я поняла это по его тону, спокойному, уверенному. Сразу вспомнились его сильные руки, которые защищали меня во время пути в Академию. По прошествии двух недель я перестала злиться на судьбу и оборотня, которые занесли меня сюда. Да, я скучала по родным, и местные порядки порой раздражали но я начала понемногу привыкать к новой жизни и даже находить интересные моменты. Если не считать медитацию, конечно. «Здесь вы будете находиться в моём распоряжении, и протекция Его Величества вам не поможет». А вот Делионарис угрожал. «И чего он так зъелся на Ардона? «Брось, Раунин!» Неожиданно вступился декан, но от его последующих слов у меня волосы встали дыбом. «Уверен, господин Лунара прибыл в Академию вовсе не для того, чтобы шпионить. Верно, Арден?» «Шпионить? Арден — шпион короля». «Верно». Коротко буркнул тот. «Тогда уж проявите откровенность. Поведайте нам, за что его величество Барден сослал своего лучшего охотника на лейв в Академию Сарток, где учатся эти самые лейвы». Голос ректора был полон яда. Я даже подумала, что у этих двоих старые счёты. Но не мог ректор серьёзно думать, что Ардена прислали сюда в качестве шпиона. Иначе он не говорил бы об этом прямо ему в лицо. Я просмотрела слишком много шпионских фильмов, чтобы сомневаться в своих выводах. В этот момент дверь окончательно закрылась, лишив меня возможности узнать, за что же Ардена сослали в Академию. «Нет, нет, нет, нет!» Зашептала я, на цыпочках подкрадываясь к запертой створке и оглядывая её в поисках какой-нибудь хотя бы самой крохотной щёлочки, через которую смогу услышать ответ оборотня. Иначе просто умру от любопытства.